Глава пятая. На следующий день пригласившая девушек семья ждала их после обеда, и Лера Стане решили поплавать в море, полежать на пляже, отдохнуть. К ним присоединились Сэм и его друг Алекс. Девушки загорали, купались в море, кормили стайки рыб. Сэм признался им, что он давно работает в пансионате, ему здесь нравится, никаких происшествий ни разу не было, зарплата достойная. Сэм рассказывал Лере смешные истории из своей жизни. Они с ним вместе уплыли далеко в море. Он показал Лере отмель, покрытую яркими цветными кораллами, вокруг которых сновали разноцветные рыбки. Сэм взял с собой булочку и покрошил её вокруг ног Леры. К ней со всех сторон устремились рыбки разного размера и практически всех цветов радуги. Когда они плыли с Сэмом обратно, Лера заметила, что Таня с Алексом обнимаются на пляже. Вот тебе и запреты на личные отношения. Увидев Леру и Сэма, они быстро разошлись в разные стороны. Время на отдыхе летит быстро. Посмотрев на часы, мы поняли, что опаздываем на работу. Нас ждали рыжая красавица Елена и ее муж. Они предложили нам перекусить, но мы отказались. Нас, и ты желудок не потанцуешь. Элен сказала, что им необходимо. «С нами поговорить». За столом её муж вручил нам конверт с деньгами и предложил поработать в Англии. В кругу наших родственников и знакомых много браков по расчёту и, к сожалению, мало счастливых семей. Наши собственные отношения тоже дали глубокую трещину на почве интимной жизни. Но после вчерашнего эксперимента мы ощущаем себя ненасытными молодожёнами. Мы поможем вам найти состоятельных клиентов». «Пьер, мы это сделаем в дальнейшем, с удовольствием, но сейчас с нами заключил контракт пансионат», — ответила ему Таня. «Лера, ответьте мне, пожалуйста, на один единственный вопрос. Что вы испытываете во время своего танца перед нами?» «Я чувствую вашу любовь, энергию любви женщины и мужчины. Я вижу со стороны причину возникновения проблем в интимной жизни вашей семьи. Я понимаю, что вас интересует, испытываю ли я вместе с вами ваши ощущения, страсть, обиды». Да, когда я танцую, я люблю каждого из вас. Я ощущаю ваши желания, ваше влечение друг к другу. Даже чувствую вашу эйфорию после волшебства любви. Но я как бы все вижу со стороны и одновременно ощущаю себя вами по очереди. А когда все складывается гармонично, я со стороны любуюсь вашей энергией и ощущаю ее как единую. «Вы, девушки, нам помогли. Сегодня мы бы хотели, чтобы вы ещё больше раскрепостили нас, сняли установленные родителями в детстве блоки. Но мы вас стесняемся, а завтра нам надо уезжать. Как мы можем добиться желаемого результата?» «Я во время танца ничего не вижу, только сложное переплетение ваших энергий. А Таня, если я вас правильно поняла, будет играть на скрипке, отвернувшись от вас, стоя к вам спиной. Если вам захочется уединиться, вы просто уйдёте от нас в свой дом». Элен, перестав нас стесняться, садится на колени к Пьеру. Это последнее, что девушка видит перед своим танцем. С первыми звуками музыки Лера находит свою заветную серебряную ниточку. Энергия двух влюблённых сердец переполняет её. Она плетёт своё кружево танца настолько легко и воздушно, что девушке кажется, что она не касается ногами земли. Лера ощущает фейерверки их эмоций. Взлетает вместе с ними к самому небу и падает в глубокую пропасть. Всё её тело пропитывает огромное желание любви, яркой, темпераментной и взаимной. Лера давно не ощущала себя такой счастливой. Она даже не понимает, с чем можно сравнить своё удивительное состояние. Очнулась Лера в полной тишине. Рядом с ней стоит Таня и тихонечко трясёт её за плечи. «Лера, нам пора уходить. Конверт надо отдать». «Грегу. Половина чаевых — наша. Остальное делится на весь коллектив. Пошли, подруга, попьём кофейку и поболтаем. Мы сегодня хорошо поработали». Сидя в баре, мы пьём кофе с небольшими круассанами. Таня призналась мне, что они с Алексом давно встречаются, но потерять такую работу не хотят. Она, конечно, найдёт себе работу, а вот Алексу будет намного сложнее. Он по меркам Панамы зарабатывает раза в три больше, чем в любом обычном заведении. Было видно, что Таня счастлива. Она с упоением рассказывала о том, какой Алекс заботливый, внимательный, что он берёт на себя ответственность за них обоих, когда ему удаётся выбраться в поездку или небольшое путешествие. И когда у них совпадают выходные, он всегда продумывает всё до мелочей. Что в охрану он пошёл только потому, что в пансионате великолепно платили. Алекс по образованию юрист, работал следователем в убойном отделе, блестяще раскрыл несколько нашумевших дел. Он наступил на любимую мозоль кому-то из важных лиц. Два раза в него стреляли. Отстранили от ведения дел по заведомо ложному обвинению. Обещали посадить, если не уйдёт из полиции. Вот так он оказался начальником охраны пансионата. Неделю тому назад он мне сделал предложение руки и сердца, и я, не задумываясь, согласилась. Завтра нам с Алексом дали выходной, и мы поедем знакомиться с его семьёй. Хочу попросить тебя быть моей свидетельницей. Таня рассказывала Лере о свадьбе, о многодетной семье Алекса, о том, какой он чудесный парень, а Лера смотрела на неё и удивлялась, как счастье делает из обычной девушки настоящую красавицу. Голубые глаза у Тани горели яркими огоньками, светлые волосы развивались на ветру, даже кожа, как ей показалось, светилась от счастья. «Лера, мы с Алексом договоримся, чтобы Грег отпустил тебя с нами. Позже отработаем с тобой выходной. Мне нужна поддержка». «Сэм тоже поедет вместе с нами. Договорились?» «Договорились. Я буду твоей свидетельницей на свадьбе, и завтра поеду с тобой обязательно. Я мечтала попасть в местную семью, посмотреть на их быт, взаимоотношения». «Лера, ты обещала мне рассказать, почему вы разошлись с Дэном». «Хорошо, у нас есть ещё немного времени». Алла, живущая вместе со мной в одном номере в Турции, узнав, что Дэн сделал мне предложение, стала убеждать меня не спешить. Она сказала, что знает девушку, работающую вместе с Дэном, которая ей говорила, что Дэн — большой специалист в области женского пола и что, даже живя рядом со мной, он умудряется изменять. Я не поверила своей соседке. Где-то в глубине души я решила, что Алла мне просто завидует. Артисты в нашем отеле всегда отдыхали вместе, как правило, у бассейна. В Выходных у артистов мало. Девчонки пили коктейли, плавали в бассейне, баловались в воде, шутили. Честно говоря, всем давно хотелось быстрее попасть домой. До нашего отъезда оставалось всего три дня. Неожиданно посыльный принёс мне огромный букет роз, штук сто, не меньше. Я решила, что мне подарил их Дэн. У него как раз в этот день выплатили зарплату коллективу. Внутри букета лежала небольшая открытка. В ней было написано «Жду тебя в следующем сезоне на работу. Когда соберёшься ехать, позвони, я всё организую». Ниже был написан номер его телефона. Любопытные девушки, окружившие меня кольцом, пока я читала записку, начали подкалывать меня по поводу двух поклонников одновременно. Ну а вторая солистка ансамбля, Лиза, сказала, что она работала в сети отелей Эдгара и что он ни разу никого не обманул, со всеми рассчитался вовремя и ни за кем из артистов не ухаживал, в отличие от других хозяев отелей, меняющих фавориток, как перчатки. Встретилась я с Дэном уже в своём родном городе. Он предупредил меня, чтобы даже не думала о работе по контрактам. И вообще, вся моя жизнь должна полностью измениться. Никаких больше контрактов не будет. Полный контроль с его стороны и подчинение с моей. Знаешь, не хочу-то о нём даже разговаривать. Попозже я расскажу тебе конец нашей истории любви. Расскажи мне лучше, куда мы поедем завтра. Где живёт семья Алекса? Наверное, нам с тобой надо купить какие-то подарки. У моего Алекса очень интересная судьба. Ты же заметила, какой он смуглый коренастый? Мой Алекс индеец. Семья его живёт в большой деревне прямо в джунглях. Деревни их не бедная, специализируется специализируются на выращивании и продаже кокосов. А ещё они часто встречают туристов, продают местные наряды, расшитые бисером, танцуют, играют на барабанах. Очень популярна среди молодых парней гитара «Мэй Она имеет пять струн. Мой Алекс играет на ней в совершенстве. Мы с ним решили, что если вдруг потеряем работу, будем зарабатывать на жизнь музыкой. Как тебе сочетание скрипки с гитарой? Ты понравишься родственникам Алекса. У них солнечный, весёлый народ, который любит танцевать, много поёт. Они очень гостеприимные люди. Правда, в их рационе питания преобладают овощи и рис, а мучные изделия они готовят из муки и юки, но на праздник готовятся мясо, рыба и курица. Кстати, образование Алекса частично оплачено государством. «Танечка, я не успела посмотреть, а какая вера у местных жителей?» «В основном христиане, но в Панаме есть евреи, мусульмане, да и другие народы спокойно исповедуют свою веру. Мне здесь нравится. Ты можешь оставаться сама собой. Индейцы, дети природы, они видят тебя насквозь». «Заболтались мы с тобой, Лера. Завтра у нас тяжёлый день. Пошли спать». По дороге домой девушкам шёл навстречу мужчина, гость пансионата, чуть старше сорока лет. Невысокий брюнет, коротко стриженный, с очень аккуратной, коротко выбритой шкиперской бородой. Глаза чёрные, как уголь, но с орлиной. Он подошёл к Лере стремительной резкой походкой, остановился прямо перед ней и стал удивлённо рассматривать её. Они стояли друг напротив друга, не проронив ни слова. У мужчины на лице отражалось изумление. Он явно что-то хотел Лере сказать, но вместо этого обошёл их и медленно направился в кафе. Девушки стояли в оцепенении, А мужчина несколько раз обернулся, внимательно рассматривая Леру. От его взгляда веяло холодом. Лере стала не по себе, но она взяла себя в руки и, посмотрев на застывшую на месте Таня, предложила ей быстрее идти домой.